Глава третья Пока я размышляла о привратностях судьбы, в покое Уруса снова постучали. На этот раз на пороге появилась женщина в летах, в строгом закрытом платье, с платком на голове. Она мне напомнила суровых надсмотрщиц гаремов. Я даже поёжилась от неприятного предчувствия. «Маркизи Саари!» — обратился к ней Урус. «Поручаю эту ханым вам. Выделите ей комнату в гареме» и проследите, чтобы она ни в чем не нуждалась. «Как прикажете, господин генерал?» Женщина глубоко поклонилась. «Могу ли я поинтересоваться? Повелитель знает о вашей Ханым». «Как раз сейчас отправляюсь к нему», — сообщил Урус. «А пока для меня главная безопасность и контроль над Ханым. Она не должна покидать стен Гарема. Это понятно?» Представьте к ней одну из служанок, чтобы всегда была рядом. Может, будет лучше, если контролировать сохранность Ханым будет не только Калфа, но и Ага?» «Евнух», — задумчиво произнес Урус и сам же себе ответил. «Да, пожалуй, так будет лучше». «Будет исполнено, господин генерал». Женщина, которую Урус назвал Маркизи сааре снова склонилась в глубоком поклоне, а потом так зыркнула на меня, что мне поплохело. Её чёрные демонические глаза словно прожгли на моей душе отметину. Клеймо! Превращая в очередную рабыню местного гарема. «Идём, ханым!» сказала она мне, протягивая худую руку в сторону выхода. «Я помогу тебе устроиться во дворце». Уходить не хотелось. Я нутром чувствовала, что стоит нам выйти из покоев генерала, как от уважительного обращения ко мне не останется ни следа. Может, еще и палками подгонять будет, кто знает. Я бросила на Уруса взгляд, полный мольбы, но тот даже не посмотрел на меня. Махнул рукой, выпроваживая из спальни. То ли меня, то ли меркизи то ли нас обеих. Гад! а Ведь обещал заботиться до выяснения обстоятельств такая себе забота спихнуть на руки старой ведьме мы вышли из покоев генерала и я впервые смогла оценить устройство дворца изнутри длинные коридоры услынные узорчатыми коврами с зажженными у потолка настенными канделябрами бесконечные похожие на змеейный лабиринт с постоянными ответвлениями то вправо то влево и множеством одинаковых дверей да я уже через минуту забыла дорогу в спальню великого змея и мне стало страшно. Вот так заведут в какой-нибудь глухой угол, оставят, и даже руки марать убийством не понадобится, сама высохнут, так и не найдя дорогу к воде, еде и свежему воздуху. «Сюда!» — скрипуча позвала меркизи я вздрогнула. Ну вот, то, чего я боялась. Исчезли из её речей и намёк на уважительное обращение, и вообще всякая благожелательность. Сухой приказной тон, которого захочешь, не ослушаешься. Я вошла в открытую дверь и почувствовала запах сырости, словно попала в старый чулан. Вокруг было темно, а воздух насквозь пропитался запахом мокрых стен. «Где мы?» — робко спросила я, но услышала лишь щелчок замка за спиной. «Приплыли. Это такую мне комнату определила эта старая Грымза?» Кажется, Урус имел в виду немного другое, когда просил устроить меня с удобствами. Я попыталась привыкнуть к мраку помещения. После нескольких минут усиленного моргания я могла различить установленный возле стены грубый диван, какой-то квадратный стол и большой кувшин на нём. «Если там вода, я не рискну её пить», — проговорила я, двигаясь в сторону дивана на ощупь, касаясь влажной стены пальцами. Мерзкое ощущение, холодный, рыхлой поверхности пронизывало до костей, но отдёрнуть руку я не могла, боялась потерять опору. Всё же в этом мраке двигаться было крайне сложно. Наконец мои колени стукнулись от твёрдой края дивана. С молитвами о том, чтобы внутри обивки не прятались крысы, я осторожно села на диван и замерла, прислушиваясь. Писка не услышала, уже хорошо. Плотнее закутавшись в одолжённый урусом халат, Я аккуратно прислонилась спиной к жёсткой обивке и прикрыла глаза. «Только не паниковать, только не паниковать!» Словно мантру повторяла я, прекрасно зная, что если позволю себе впасть в истерику, то сделаю себе только хуже. «Урус скоро вспомнит обо мне и захочет навестить. Значит, за мной скоро придут». Хотелось в это верить. Время в моей темнице ползло медленно, как улитка. Я не знала, сколько прошло минут или часов, но когда проснулся живот, поняла, делала дрянь. Ещё и в туалет захотелось, а делать это прям там же, где сидела, я не собиралась, я же не животное какое-то. Хотя на кувшин уже посматривала с новым интересом. — Чтоб тебе пусто было, Урус, великий гад такой, крылатый змей! — пробормотала я, стараясь отвлечься от нарастающей паники чтобы калось так, что ни одно вино не помогло, чтоб тебя. Закончить свою мысль я не успела. Скрипнула дверь и в помещение ворвался свежий воздух. «Пошли!» — сухо обронил незнакомый мужчина в тканевой шапочке. Он явился мне, подобно ангелу, подсвечиваемый теплым ореолом горящих свечей. Я не думала ни мгновения. Любая участь лучше той, что ожидала меня в этом затхлом сыром чулане. Я вскочила с дивана и готова была побежать, но тут меня подвели мои ноги. Как я не упала сразу, даже не знаю. А после сориентировался мужчина, подбежав ко мне и подхватив под локоть. «Осторожнее!» Я не могла понять отношение ко мне этого мужчины. По командам, сухим и строгим, создавалось впечатление, что он вел себя так же, как и та мерзкая Мегера, которая заперла меня тут. Мы снова очутились в уже знакомом коридоре. Я даже смогла вздохнуть и расправить плечи, почувствовав себя значительно лучше. А потом ко мне вернулось природное любопытство. «А куда вы меня ведете?» «Увидишь», — сухо ответил мужчина, поправив свой кафтан. Жест был скорее нервный, чем обусловлен реальной необходимостью привести себя в порядок. «А как вас зовут?» — не сдавалась я, — пытаясь расположить к себе этого нелюдимого слугу. То, что это не знатный господин, было ясно сразу. Да и смогла бы Мегера прислать за мной знатного дворянина? Нет, конечно. Скорее, какой-нибудь... Евнух? Я даже на миг забыла о своих бедах и снова заразилась тем самым писательским азартом. Я никогда не видела живых Евнухов. Это почти так же интересно, как и увидеть живого дракона. Хотя о чём я... «Дракон, несомненно, круче!» рехимли ага!» Ответил нехотя мужчина. «Сюда!» Пока я пыталась достучаться до этого рехимли мы дошли до широких светлых коридоров, стены которых были похожи на светлый мрамор. По обе стороны коридора в шахматном порядке располагались арочные двери, красивые, украшенные филигранной вязью незнакомых символов. «Здесь!» рехимли указал на одну из таких дверей, Но я теперь была учёная, в ловушку бездумно не спешила. Застыв возле распахнутой двери, я с любопытством заглянула внутрь. Светлая комната, длинный низкий диван во всю стену, огромное окно, занавешенное тонкой органзой, круглый столик с медным кувшином и огромным блюдом, заполненным фруктами. Уже значительно лучше, чем моё прошлое пристанище. Неужели повысили? Однако при всей внешней привлекательности моей новой камеры я всё ещё топталась на пороге. «Что-то не так?» — спросил Рихимли, впервые выказав живую эмоцию. «Я... я бы хотела посетить туалетную комнату», — ответила я с вызовом, глядя в тёмные глаза моего сопровождающего. И только сейчас я заметила, что кожа Рихимли была значительно темнее кожи Уруса. Не житель Африки, но весьма близок к обитателям жаркого материка. «Все удобства есть в покоях, ой, Анаси!» «Ой, Анаси?» — переспросила я, но ответа не удостоилась. «Видимо, очередное звание, которое здесь имели женщины. Может, даже рабыня?» «Позже придет Калфа и поможет во всем разобраться». «Как скажете, я пожала плечами. Главное, уже узнала». Комнату для размышлений о бренном я найду в покоях, которые мне выделили. Об остальном волноваться буду по мере поступления новых проблем. Да, счастье есть. Простое человеческое потребительское счастье удовлетворить базовые потребности. К слову, туалетная комната оказалась весьма приличной на вид. Красивая керамика, все в том же восточном стиле. Маленькие квадратики, расписанные узорами плитки. Белоснежная, выполненная в форме цветочных чашечек, сантехника. В небольших арочных нишах стояли совсем миниатюрные горшочки с суккулентами и цветущими кактусами. А стоило мне выйти обратно в светлую гостиную, как мысленно я обозначила комнату с диваном во всю стену, как услышала осторожный стук в дверь. За время, проведенное в этом странном месте, мне было так непривычно впервые услышать, что... «Кто-то ждёт моего одобрения, чтобы войти. Что я даже растерялась?» «Да», — спросила, а потом добавила, сообразив, что от меня ждали других слов. «Войдите!» В комнату вошла девушка лет тридцати с хвостиком, приятная на внешность, но без особой изюминки, с бронзовой кожей и тёмными волосами, почти полностью скрытыми за закрученным сложным образом платком на голове. «Доброго утра, ой, Наси! Аин Махри Гьюль Дерезине! Я твоя, Калфа! Ясык Дас!» «Очень приятный Ясык! Можно я буду звать тебя первым именем?» «Как будет удобно!» — улыбнулась Калфа. «Сегодня я познакомлю тебя с устройством Айалара. Покажу, где находятся бани, и мы подберем тебе гардероб. На первое время!» к сожалению «Меркези Саари не сообщила, сколько времени ты пробудешь во дворце». «Это ведомо только великому крылатому змею», — усмехнулась я с горечью. «Так значит, это правда?» — Калфа заметно оживилась. «Ты действительно айала нашего генерала?» «Я...» — переспросила я, не зная, как будет выгоднее... Согласиться со слухами и поставить тем самым на себе печать любовницы Уруса, или же отрицать всё и рисковать ещё сильнее? Ведь имея статус любовницы, я могла получить какую-никакую защиту от своего покровителя. но не я же», — фыркнула Калфа, и я поняла, что та окончательно расслабилась в моём присутствии. Видимо, я не производила впечатления грозной фаворитки, которая чуть что велит пороть своих слуг. Ох, знать бы еще, какие у меня здесь права. Об обязанностях, уверена, мне скоро и так сообщат. «Думаю, будет лучше, если Урус сам объявит о моем статусе», — сказала я, не ответив таким образом ни да, ни нет. Однако пищу для размышлений оставила. Калфа не стала допытываться до истины и лишь понимающе улыбнулась. «Готова к знакомству с Айаларом?» «Думаю, что да», — ответила я, стараясь быть дружелюбной. После множества просмотренных фильмов, сериалов и документалок о восточных гаремах и жизни женщин в них, я точно уяснила одно — со слугами нужно дружить. Тем более с теми, кого представили к тебе для слежки. В идеале расположить к себе так, чтобы в дальнейшем они были верны лишь тебе». Я вспомнила всемирно известную Роксолану и вздохнула. «К сожалению, я не столь выдающаяся женщина, и вершить революцию в патриархальном обществе мне не по зубам. Но за себя я еще повоюю». «Тогда тебе следует переодеться», — указав на мой халат, заметила колфа «В таком виде ты привлечешь лишнее внимание обитателей Айалара». «Конечно, я готова сменить одежду», — тут же согласилась я, надеясь, что меня не заставят надевать глухую пранжу. «Тогда я помогу тебе», — хлопнув в ладоши, Калфа сык призвала в мои покои еще одно действующее лицо — девушку в коричнево-бежевом одеянии. «Очевидно, служанка званием пониже, чем сама Ясык дас Поклонившись нам обеим, она протянула небольшой свёрток Калфе и опустила взгляд в пол, превратившись в статую. «Можешь идти», — скомандовала Калфа девушке, и та моментально испарилась, так и не показав нам своей спины. Удивительная особенность местных слуг — никогда не поворачиваться спиной к тем, кто выше по званию. Как только мы остались одни, Калфа разложила на диване принесённую одежду, и я выдохнула наряд точно не был похож на глухой черный саван. Нежно-персиковые ткани, золотистые кружева и металлические подвески. Кажется, я действительно попала в восточную сказку. Мои опасения, что переодевание займут больше часа, не оправдались. На вид сложное одеяние из летящих тонких тканей оказалось весьма практичным и состояло из нескольких частей. Плотный короткий топ Невесомая накидка и то ли юбка, то ли просто уж очень широкие шальвары. Я так и не смогла разобраться в этой многослойности. «Теперь волосы», — безапелляционно заявила колфа и я послушно села на низкий пуф, позволяя ей творить на моей голове всё, что она посчитает нужным. К счастью, рука у есык была лёгкая, и мои детские воспоминания о железных зубьях материнской расчёстки остались непотревоженными. А ведь для меня всегда было мучением отдавать свою шевелюру посторонним рукам. Моральная травма, можно сказать. «Готово!» — спустя полчаса воскликнула Калфа. «У тебя шикарные волосы, Айнаси Аин!» Я кивнула, соглашаясь со словами Ясык. Да, волосы у прежней владелицы этого тела действительно были на зависть, как, впрочем, и всё остальное. Кроме каких-то там узлов, назойливо напомнил внутренний скептик, не давая мне забыть о важном. И ведь действительно, тот лысый и страшный доктор говорил, что мне надо развивать свои способности, или они исчезнут, а судя по тому, что творится вокруг, магия мне точно будет не лишней. Магия? Могла ли я когда-нибудь представить, что буду владеть магией, как героиня моих книг? Интересно, насколько это похоже или не похоже на мои фантазии? айна ся аин. Судя по оклику калфы она уже не первый раз пыталась достучаться до меня. «Да-да, прости», — пробормотала я, — задумалась. «Вот здесь располагаются бани». Ясык открыла дверь и впустила меня в светлое помещение сплошь из камней мозаики. Высокий куполообразный потолок, покрытый мозаикой, как и стены, и почти все поверхности вокруг — встроенные мебели с камня, с толстыми округлыми гранями, я будто очутилась в турецком хамаме. Сейчас бани не работали, и воздух был свеж и лишён густого пара, а поверхности каменных лежанок оставались прохладными. Колфа провела меня через предбанник, указала на места для переодевания, а также где девушкам делают массаж и косметические процедуры. Мы прошлись и по парилке, где Ясык показала мне лежанки любимых Айнаси правителя. В весьма мягкой тактичной форме Калфа посоветовала мне держаться от этих женщин подальше. Я с благодарностью запоминала всё, что мне рассказывала Ясык, в очередной раз понимая, что влипло, глубоко и очень неудачно. Но почему я не проснулась в мире, где женщин любят и уважают, где за сердце красавицы сражаются лучшие рыцари королевства, и никто не смеет обижать трепетное девичье сердце? Почему варварский, пусть и волшебный мир, где прекрасный пол всего лишь рабыни для услады мужчин? «Сегодня вечером оценишь бани по достоинству», — улыбнулась Калфа, пребывающая в благостном расположении духа. «В отличие от все мрачнеющей меня». «Не забудь, что я тебе говорила про иерархию Айалара». «Помню, помню», — пробормотала я. «Сидеть тихо в уголочке, никому на глаза не показываться, ни с кем не ссориться и не перечить». «Интересно, мне удалось скрыть сарказм?» «Именно», — кивнула ясык и смирила меня пристальным взглядом. «Это не шутки, ой, Наси Аин. За проступки в Айаларе наказывают жестоко и незамедлительно. Не спасет даже положение Айалы великого крылатого змея». «Нет, значит, не удалось». «Хорошо», — я горестно вздохнула. «Буду покладистой и послушной». «Ай, на оси!» — Калфа покачала головой. «Здесь не место для демонстрации своего характера. Я боюсь, что ты поймешь это слишком поздно». «Да поняла, поняла», — ответила я. «Сделаю все, что в моих силах, чтобы не нарваться на неприятности». И ведь искренне сказала, но недоверие из глаз Калфы не исчезло, поэтому я решила просто сменить тему. Куда дальше пойдём? Я покажу зал для отдыха, сад и церемониальный зал. Также навестим учебные классы. Там с девушками занимаются учителя, музицирование рисование, пение, танцы. Ещё и учиться, — горестно воскликнула я. Нет, ладно, мне было бы лет двадцать, но, бог мой, я давно забыла, что такое сидеть за партой и зубрить. Конечно, — со смешком ответила Ясык. Айнаси должна обладать многими талантами. Неужели тебя не учили этому?» Я закусила губу. «Так, Вика, молчим, а то что-то так расслабилось, что чуть не призналась в своей попаданческой иномирности».